Глава третья. Леди и печаль. Грэн пришел в себя быстро. Он сел, огляделся, потянулся, зевнул широко и, почесав живот, произнес «Не было печали, так по шее настучали». И шею эту короткую потер, потом поднялся с кряхтением, сопением и, распрямившись, огляделся и присвистнул. — А наш пострел везде поспел. Я лишь руками развела. Стало легче. Немного. Отступила дурнота, и нудная головная боль откатилась. — А Тихон, стал быть... Грэн с трудом поднял голову. — Ишь ты, живой! И сам себе ответил. — Живой! Что ему сделается, паскуденье такой? — Лив, девочка моя, ты не могла бы... Могла бы. Я стянула лесенку, которая теперь казалась еще более тонкой и неустойчивой, нежели обычно. Под весом моим она противненько дребезжала и позвякивала, царапая запыленный бок октоколесера. В кабине привычно пахло дымом, соляркой и еще чем-то таким же, не сказать, чтобы неприятным, но вызывающим стойкие ассоциации с автомобилями. Тихон лежал, навалившись на рычаги. В щеку его упирался шестигранный управляющий кристалл, а руки свисали почти до пола. «Эй!» Я осторожно коснулась плеча и отдернула руку, которую будто в кипяток опустили. «Ой!» Пальцы покраснели и будто дымкой окутались. Жемчужной, мягкой. Боль отступила, а вместо нее появилось ощущение тепла. Такого волшебного тепла, которое растекалось по крови. Как коньяк. Сходное ощущение, и голова также кружится, и танцевать охота. И сил, прилив ощущаю, невероятный. Я пожалуй, сейчас сотворила что-то этакое. Этакое. Я рассмеялась от восторга и очнулась, когда щеку обожгло. Легче? Спросил тихон, глядя на меня спокойно, равнодушно даже. Да, я коснулась горящей щеки. Извини. кабина вдруг показалась такой маленькой и тесной а тихон что я о нем знаю он безобиден выглядит безобидным и только он выше меня и сильнее и вообще не людь и что он был вежлив ничего не означает легко принять вежливость за что то больше это ты меня извини тихон потер виски теперь ты поняла почему твои предки так ценили нас он оперся о стену кабины И навис надо мной. И я сама себе показалась вдруг жалкой, ничтожной даже. Сила, да? И голос дрожал. Тихон кивнул. Ты меня убьешь? Дурной вопрос. Ему ведь не позволят. Кто не позволит? Грен? Он, кажется, относится ко мне по-прежнему хорошо, но подземный народ тоже не любит старую империю. Если так, то... Ричард? Я его раздражаю. Не настолько, чтобы самому замораться, но и Альер и вовсе дух бесплотный. — Нет, в этом нет смысла, — ответил Тихон, вытирая темную каплю крови, которая выползла из носа. — Если бы он стал уверять, что за время нашего знакомства проникся ко мне теплыми чувствами, я бы не поверила. Но вот смысл и вправду. Альер ведь знает, наверняка знает про Альвов и силу их, и знание это не из числа тайных. — А что мне не сказали, так я и не спрашивала. Силу из них тянули медленно, позволяли восстановиться и снова опустошали раз за разом. Тихон запрокинул голову и зажал хрящеватую переносицу пальцами. А потом, когда становилось очевидно, что источник иссяк, его добивали. — Прости, я... Я вытерла руку, стараясь избавиться от этого пьянящего тепла, которое еще будоражило кровь. Я бы никогда... И мне жаль... Тихон кивнул. Принял эти бестолковые извинения. Но ведь мне действительно жаль. И я не виновата в том, что делали те другие люди, которые по странному выверту судьбы оказались моими предками. Нам в какой-то мере повезло. Тихон потрогал нос. Кровотечение унилось. Император объявил в своей собственностью. Кривоватая усмешка и ощущение... что за ней скрывается неподобающее Альву желание стереть с земли все, что хоть как-то напоминало о тех былых временах. Это было унизительно. Дверь раскрылась. «Что вы тут?» Грен? в кабину уже не влезал. «Ничего», — ответила я. «Почти ничего, друг мой». Тихон вытер руки о грязный комбинезон. «Рассказываю Оливии о некоторых». «Особенностях взаимодействия между нашими расами». А -а -а -а. задумчиво протянул Грен и головой тряхнул. Над гривой его поднялось золотистое облачко пыльцы, которое в солнечном свете сверкало и переливалось таким нимбом. Тихо лежало, шило, да из мешку уплыла. «Вот именно, друг мой». — Вот именно. Если бы не императорское право, думаю, нас истребили бы за пару лет. А так, мы откупились малой кровью. Вот только радость это не вызывала. Впрочем, Тихон протянул мне руку. Не стоит опасаться, что сила моя, как бы то ни было, повлияет на Оливию. Прежде я буду контролировать ее более тщательно. А я постерегусь прикасаться к бессознательным альвам. Получасом позже я наблюдала, как в зарослях Терновника исчезают сапоги бородача, слушала ворчание Альеры и думала, что, похоже, начинаю привыкать к местным нелегким реалиям. Нет, мне еще и калось, и слегка мутило, но в целом, в целом я чувствовала себя вполне неплохо. «И копать ты тоже сам собираешься!» – ядовито осведомился Альер. «Нет, мой наставник утверждал, что физическое развитие столь же важно, как и интеллектуальное, но все же он имел в виду отнюдь не упражнения с лопатой». «Чего ты от меня хочешь?» Взмокший Ричард скинул свою куртейку и рукава серой рубахи закатал. Он собрал волосы в хвост, избавился от сумки и, честно говоря, с лопатой наперевес, выглядел вполне себе гармонично. «У меня сил не осталось!» неужели осведомился альер сила вокруг разлита и мне удивительно что некроманта не учили использовать ее ричард засопел и нахмурился и смахнув пот со лба признался не учили это я и сам понял оливия деточка моя ненавижу когда альер начинает говорить снисходительно мне кажется что тебе на сегодня волне недостаточно а он вот Не откажется от хорошего ужина. Что у нас сегодня на ужин? У нас лосось с грибной подливой. И я удалилась. В конце концов, Альер прав. Ужин еще никто не отменял. Ричард присел на пенек. Мутило. Духа он отпустил давно, хотя тот в последний миг попытался зацепиться за Ричарда. Но силенок не хватило. Может, стоит ей сказать, Он вытер потные ладони, а штаны снова изгвоздался. И в кармане дыра. Чинит, чинит эти треклятые карманы, а дыры возникают и возникают. Это злит? Зачем? Альер принял облик мальчишки. Он попрыгал по траве и со вздохом признал. Ничего не ощущаю. Некоторые ниши утверждали, что босиком по траве ходить полезно. Здоровье прибавляется... Занятное заблуждение с учетом того, что всех их похоронили в весьма юном возрасте. Но мне любопытно было бы попробовать. Я помню о нашем договоре. Это хорошо, что помнишь. Некромант с плохой памятью представляет немалую угрозу для общества. А что касается Оливии, то к чему ее нервировать? Осторожней будет. Ричард вырвал травинку и сунул в зубы. а время-то за полдень перевалило, и надо бы что-то решать. Почему она?» Альер пожал плечами и тоже травинку вырвал. Повторяя жест Ричарда, сунул ее в рот, пожевал и выплюнул. «Из-за крови, верно? И значит, не Ульрих он знал о твоей гробнице, но не об Оливии. Даже если ему сказали, что женщина была, то женщину он никогда не принимал всерьез. Для него Ливи...» «Моя любовница», то есть, вероятнее всего, он подумал бы именно так, а вот тот, кто нанял этих... Вид покойника нарушал местную идиллию, да и прежнего кусты не слишком скрывали. Все ж, несмотря на колючесть, они оказались недостаточно густыми. Этого следовало ожидать. Девочка неосторожно заявила о своих правах. Альер вытянулся, принимая второе свое обличье, которое Ричарда раздражало несказанно. Все же рядом с этим совершенством он начинал чувствовать себя ничтожеством. Но меня куда больше занимает, как они нашли вас. Маячок? Возможно. Но маячок покажет ваш путь, а не вашу цель. Ветер шелестел в ветвях, птички чирикали, макушку припекало, и от жары не иначе мысли в ней бродили самые что ни на есть поганые. Два предыдущих городка, два кладбища, оказавшихся пустыми. и большие выти, стоявшие будто в стороне от прочих. Ричард несколько раз собирался вычеркнуть их из списка, до да всякий раз останавливался, и ныне решился потратить пару дней. Кто об этом знал? Оливия? Тихон? Грен? «Не знаю», — признался Ричард. «Мне неприятно думать об этом». И дух кивнул. «Не думай!» — великодушно разрешил он. Точнее не об этом, наблюдай, и сам все поймешь. Альвин работал с защитой октоколесера, и если заклятие сумело ее пробить, то не потому ли, что ему позволено было это? А Грен дважды писал письма домой, длинные, пространные, и как знать, что было в тех письмах? Погано, трупы надо убрать, напомнил Альер. и так, чтобы следа не осталось. Ты же не хочешь, чтобы наших друзей кто-то донашел, допросил? И в этом вновь же имелся смысл. Что ты предлагаешь? Альер сцепил руки за спиной и, окинув тело придирчивым взглядом, произнес. Для начала подними вот этого. Он в неплохом состоянии, пусть соберет отходы, скажем, вот там. Палец призрака указал на заросли. А потом, и что касается силы, это просто. Подобное стремится к подобному. Закрой глаза и расслабься. Представь ее. Он был отличным наставником, этот треклятый дух. Пожалуй, лучшим из тех, что были у Ричарда, хотя бы потому, что, несмотря на все насмешки, он не считал эту учебу бессмысленной тратой времени. Ниши, Пусть так. Альер никогда не забывал упомянуть о том, и Ричард даже попривык, насколько к подобному вообще можно привыкнуть. Однако требовал дух от него. как от равного и проклятия. Это было приятно. Сосредоточиться. А ведь с каждым разом все легче. Он видит силу, что разлилась темную водой. Он видел ее и прежде. Но отчего же никогда и в голову Ричарду не приходило воспользоваться ею? Запрет. И школьный печальный опыт, когда им, самоуверенным подросткам, мнящим себя великими некромантами, позволили собрать вот эту силу, кто сколько сумеет, А после добрейший наставник, сидя у постели Ричарда, отирал пот и тихим голосом рассказывал, как опасна она, дармовая энергия смерти. Разве Ричард забыл, каково ему было? Это ощущение сытости, как после хорошего ужина, обманчивый покой и желание закрыть глаза. Многие отключились прямо там, на кладбище. Были и другие, кто носился среди могил, распевая непотребные песни. Один дурачок и на памятник залез, уселся, вцепившись в медный шпиль руками и ногами, так и висел до самой ночи. Наутро его забрали в скорбный дом. Плохо стало далеко не сразу. Ричард еще успел порадоваться, что собственной сдержанности, что уму, благодаря которому не стал брать больше, чем сумел поглотить. Он сам дошел до школы и доложил учителю, что задание выполнено. Тот ведь не слишком-то обрадовался. а ближе к ночи накатило. Сперва тошнота и озноб, холодный пот и ощущение, что руки и ноги отказываются. Страх, этот страх и погнал вниз, в лазарет, по стеночке, по краю, держась чужими руками, на упрямстве одном. Той ночью лазарет был переполнен, а учитель, он говорил и говорил о том, как легко забыться, вообразив себя, если не богом, то равным ему. Ричард сглотнул. я он вышел из лазарета через десять дней последним и учитель видел в том особый знак я не думаю что это хорошая идея я уже пробовал дармовая сила стекала в руки нити пряди ручейки а ведь ее здесь много разлилось место удачное и не первая засада была здесь устроена стоит копнуть песок и многое откроется что дурно было осведомился альер ричард кивнул В песке этом костей лежит изрядно, не на одно кладбище, и он с удовольствием примет новые. И тебе сказали, что это потому, что человеческое тело не способно выдержать прямой контакт с некротикой. Те, кто был слабее, болели всего пару часов, а прочие. Был еще мальчишка, который три дня метался в бреду, спасаясь от призраков. Ричард слышал его крики и стоны других. И еще собственный скулеж, который доносился будто бы со стороны. Ломота в костях, вялые мышцы, постоянная жажда и вода, которую он не способен был проглотить. А Разве все зависит от умения? Альер встал за плечом. Раскрой ладони. Пусти силу по ним. Представь, что она вода, которая течет по твоим рукам. Не пытайся ее поглотить. Позволь ей самой. Вода? Почему бы и нет? Черная, что деготь, густая и тяжелая вода. И она ластится, она обнимает ладони. Она тянется к собственной Ричарда Силе, подобная к подобному. Она шепчет о мертвецах, о строителях этой дороги, которых согнали со всех окрестностей. Они работали, покорные слову императора и силе смотрящего, а тот и не думал жалеть скот. И мертвецы появлялись каждый день, их тела укладывали в сыпучий грунт. скрепляя дорогу. О грозной армии, что шла по этой дороге, не думая ни о чем, кроме славы. О вереницах рабов, повозках с ранеными. Многих просто оставляли, поскольку не было в империи привычки возиться со слабыми. О городке работорговцев, что возник здесь же. О капищах, играх и охоте на человека. Ричард сипло выдохнул. Не спеши. Альер не позволил ему утратить контроль, над потоком. И не принимай все близко к сердцу, иначе надолго тебя не хватит. Я слышу их. Конечно, слышишь. Скажу тебе больше. При желании ты сможешь прочесть историю каждого, кого угораздило расстаться жизнью. Но подумай, надо ли тебе? Не надо. Голова Ричарда и так гудит. Крики, мольбы и проклятия. Спокойно. Это было так давно, столетие тому, и сила почти развеялась, а вот Смута. И война. И местные поля видели многое из того, о чем не пишут в учебниках. Если Ричард желает, он не желает. Он позволил потоку соскользнуть с ладони и уйти в землю. Неплохо для Нишева. Альер вступил в черную лужу, и та исчезла, а призрак зажмурился. Они вечно жалуются. Редко кто способен умереть с достоинством. Как самочувствие, пока не знаю. С каждым разом будет все легче. Физически, уточнил дух. А вот твой разум, исключительно твоя забота. Будут его еще поучать. Гнев вспыхнул и погас. Потом, позже, он оплачет тех, о ком вряд ли лили слезы. И оставит памятью о них хлеб и молоко, как это делали в старой империи. Пусть будет вдова милосердна к потерянным душам. А он позаботится о телах. Поднять с мертвеца оказалось не так и сложно. Две руны всего на лбу и напротив сердца, два клейма на ладонях и сила, наполнившая неподатливое тело. Ричард чувствовал его этаким сосудом, трещину в котором наспех заделали руны. Ненадежно. Да и разложение началось. Разум утрачен, но разум и не нужен. Мертвец поднялся, подчиняясь молчаливому приказу. Он был медлителен и неповоротлив, и похож на всех иных восставших. — А так! — Альер стоял рядом. — Материал, конечно, не самый лучший, но для наших целей сойдет. Мертвец поднял мага за ноги и потянул в кусты. Двигался он медленно, рывками, и подумалось, что между ним и гончей, которая, по сути, была тоже всецело искусственным созданием, нет ничего общего. — Арванты! — Это высокое искусство, — заметил Альер, — и требует от некроманта не только силы. О да, о потерянных знаниях имперцев легенды ходили. Но и не брезгливости, а уж совесть как таковая, и вовсе лишней будет. Мертвец, послушный воли воззвавшего, улегся рядом с телами. — Совесть? С ней Ричард потом разберется, а сейчас? Серый тлен походил на пепел, горсть которого швырнули на мертвецов. и кожа их, бледная, потемнела, а потом вспыхнула. Тела горели, бездымно, медленно источая весьма характерную вонь, которая, как Ричард надеялся, не долетела до акта колесера. Он наблюдал за тем, как заклятие уничтожает не только мертвецов, но и одежду их, обувь. Оно разъедало и металл, оставляя нетронутым лишь благородное золото и серебро. Да еще, пожалуй, драгоценные камни оставались, Неподвластные его силе. Золото Ричард не тронул, хотя в кучке беловатого пепла обнаружилось его изрядно. Пускай себе. Он порывом ветра развеял останки и только тогда направился к октоколесеру. лосой значит, с грибной подливой. Тихон сидел на траве, глядя на темнеющее небо. Сумерки летом были прозрачны, пусть и исполнены в желто-багряных тонах. Впрочем, глаза Тихона были закрыты. Следовательно, не закатом он любовался. «Ты затеял опасную игру», сказал он, не открывая глаз. «Я знаю. Я не о твоей идее. Ее я одобряю. Я о твоей сделке с этим духом». Тихон поморщился. «Не всякое знание на пользу идет». Ночью Ричарду снилась дорога. Он махал Кайлом раскалывая серый камень, а потом изможденный, но еще живой, ложился под этот камень. А сверху, будто не хватало ему тяжести, кружилась Оливия в наряде весьма откровенном. Наверное, лосось не свежим был.